Ясмин. Yes, Время почти 7, и я не спешу открывать. Только когда стук сотрясает дверь, и по ту сторону слышится знакомый голос Кама, фрау Грас. Это комиссар полиции Гизнер? Я поворачиваю ключ. Он пришёл с полицейским, который сопровождал меня с мамой по возвращении. И я пускаю их в прихожую. Кирстен как раз выходит из ванной. Здравствуйте, герр Гизнер. Она поочерёдно протягивает им руку. Камм здоровается с Кирстен и благодарит меня за то, что я позвонила и согласилась встретиться сегодня же. Я же попросила прощения за то, что не смогла поговорить с ним накануне, и он к моему облегчению не стал упоминать в присутствии Кирстен, что несколько раз пытался дозвониться до меня. Собственно, только поэтому я и заставила себя встретиться с ним сегодня. Думаю, если бы я продолжала игнорировать его звонки, рано или поздно он явился бы без приглашения. А может, Керстен заметила бы, как я хватаю телефон, чтобы поскорее отклонить очередной вызов. После того, как я позвонила Майе, Керстен просто не поняла бы, каким это образом я выразила готовность заманить Майю в свою квартиру, чтобы поставить её на место и вместе с тем продолжаю опираться и отказываюсь помочь в расследовании. Как никак расследование затрагивает меня. Затрагивает нас обеих, Лена. И мне бы хотелось, чтобы они занимались только тобой. Я хочу помочь, чтобы ты обрела покой. Помочь им разыскать тебя. Я знаю, что ты рассчитываешь на меня, и поэтому пытаюсь собраться с силами. Вспоминаю твою улыбку на снимке. Твой беззаботный вид в тот миг, когда ты была счастлива и не подозревала, через что нам обеим придётся пройти. Давайте присядем, предлагает Кирстен и направляется в гостиную. Кам следует за ней, и я замечаю в его левой руке тонкую зелёную папку. В ней должно быть и лежит листок с результатом лицевой реконструкции. Это не займёт и пары минут, заверила меня Кирстен. Пока я сидела с телефоном в руке и набиралась мужества. Простая формальность. Посмотришь на снимок и опознаешь ублюдка. Всё просто. Да, это он, и готово. Больше от тебя ничего не требуется. Ты 4 месяца смотрела на это лицо Яси и справилась, и эти несколько секунд, которые требуется Гизнару для отчётности, тоже выдержишь. Я хотела верить ей, но, вероятно, выглядело это не слишком убедительно, потому что Кирстен добавила. «Поверь, после тебе станет даже лучше. Это станет для нас первым шагом. Для нас. Главное, что я услышала». «Понимаю, для вас это не просто, фрау Грасс», — говорит Кам, усаживаясь на диване рядом с Кирстен и кладёт папку на журнальный столик. Окидывает меня взглядом и Я стараюсь не замечать этого. Мне известно, как я выгляжу. Тот же грязный свитер и вытянутые на коленях домашние штаны, в которых я предстала вчера перед фрау Хамштадт, и наглядно доказывают, что в данный момент не стоит слишком многого от меня требовать. Но надеюсь, и вы понимаете, что мы не в силах избавить вас от этого. Всё в порядке. Я сажусь в своё кресло для чтения, И сдерживаю болезненный стон. Покончим с этим поскорее. Я бросаю взгляд на Кирстен, и она кивает в ответ. Кам тоже кивает, после чего достает листок из папки и протягивает мне. Я делаю вдох, выдыхаю, пытаюсь унять нарастающий пульс. Сердце с удвоенной силой качает кровь, распирает грудную клетку, и я ощущаю биение по всему телу. И вот я беру в руки листок, изучаю лицо. Его черты с ужасом и в то же время с удивлением. Провожу пальцем по линиям, в памяти оживает его образ. Жутким образом накладывается на отпечатанный лист у меня в руках, плывет перед глазами. Изображение сливается с реальностью, в голове фейерверком вспыхивают обрывки воспоминаний, Меня подхватывает, затягивает в водоворот. Я закрываю глаза и вновь оказываюсь в лесу. Авария. Перед глазами стоят разноцветные искры, боль, и я лежу на холодной земле. Кто-то склоняется надо мной. Его голос: "Твою ж мать, вы ранены? Вы меня слышите?" Я приподнимаю веки. Глаза залиты кровью, его лицо расплывается. Вы меня слышите? Я вызову скорую, всё будет хорошо. Пытаюсь кивнуть, но не могу. Веки дрожат. Только не теряйте сознание. Эй, вы меня слышите? Фрау Грас, спрашивает отдалённый голос из параллельной реальности. Голос Кама. Дайте ей минутку, просит второй голос. Кирстен Меня слепит свет фар. Боль пьетнит подобно алкоголю. Мужчина, водитель машины, склонился надо мной, и я различаю сквозь пелену, как он запускает руку во внутренний карман. Я вызову скорую, слышите? Ждать совсем недолго. Хоть на мгновение я могу расслабиться. Если я сейчас умру, то умру на свободе, и этот человек спасёт меня. Я боготворю его лицо, лицо моего спасителя. Фрау Грас. Это он? Но в этот момент что-то происходит. Нечто с шумом рассекает воздух. Я узнаю этот звук. Я сама его слышала, сама его создала, когда замахнулась и запустила снежный шар по раковой траектории. И я знаю, какой звук следует после. Как будто арбуз уронили на пол. Пам. Такой бывает звук, если раскроить кому-то голову. Я вздрогнула. Мгновение водитель ещё нависает надо мной, затем начинает оседать. Его лицо теперь почти вплотную к моему, так близко, что я должна бы ощутить его дыхание, но ничего не ощущаю. Он не дышит. Его глаза широко раскрыты и неподвижны. Я пытаюсь закричать и не могу. Не здесь и не сейчас, это происходит в иной реальности. Мой крик разносится по гостиной и картина схлопывается. Я сжимаюсь в своём кресле, меня трясёт как в эпилептическом припадке, все мышцы сводят. Кирстен вскакивает с дивана, пытается обнять меня. Я дёргаюсь и отбиваюсь, лицо мокрое и горячее, кожа горит. Яси, всё хорошо, ты в безопасности. Ты дома, я с тобой. Слышишь, Яси? Вы его узнаёте, фрау Грас? Да, я его узнаю. И кричу от ужаса, и плачу о своём спасителе, и отбиваюсь от осознания. И Кирстену держивает меня ещё крепче. Да оставьте вы её, гер Гизнер. Разве не видите, что с ней творится? Ты не здорова. Тебе нужна помощь? Назад. Я бегу через поросший травой участок, посреди которого стоит хижина. В лес. Ветви царапают лицо, я почти ничего не вижу в темноте. Что это? Кажется, хрустнула ветка. Это тот человек, который похитил вас, фрау Грас. Могу поклясться, что уловила запах Айнтопфа. Могу поклясться, что ударила всего раз. Его лицо, аж мётки, красное, всё красное. Комната без дверных ручек. Ради вашей же безопасности, фрау Грас. Дыши, яси, спокойно. Я рядом, всё хорошо. Пытайся дышать. Это же простая формальность. Ты посмотришь на снимок и опознаешь ублюдка. Всё просто. Да, это он. И готово. Больше от тебя ничего не требуется. Я рядом, Яси, тебе нечего бояться. Всё позади. Я моргаю, чувствую крепкие объятия Кирстен, чувствую, как бьётся её сердце. Её тепло и слышу собственный голос. Да. Это он.